Глава 7. Одиннадцатый район и завод «Портай». Одиннадцатый район представлял собой небольшой по площади район с многочисленными трущобами и заводами. Самый большой из которых был завод «Портай». В нем раньше делали автомобили. После этого там в 1993 году делали оружие, но спустя некоторое время, в 1996 году, завод обанкротился. В 2034 году компания Sprintland выкупила завод, и сейчас там делают ядерное оружие. Но также он стал популярным местом у бандитов. Там происходили сделки и разборки между бандами. Приехав в 11 район, он сразу решил отправиться на завод в попытке найти «Ламара». Приехав на завод, «Ламара» там не оказалось. Актар решил отправиться к начальнику завода. Может, он знает, где сейчас Ламар может находиться? И, поговорив с начальником о Ламаре, он ответил, «Да, работает у них такой человек». И Актар сказал, что ему надо с ним поговорить. Начальник ему сказал, что он опоздал. Почему? — спросил у него Актар. И он ему ответил, что его смена закончилась два часа назад. Актар спросил, Где его можно найти? Он сказал, что понятия не имеет, где он может быть. На выходе из завода он встретил одного человека, одетого в форму охраны. Он сидел на лавке возле выхода и курил. Актар подошел к нему и поинтересовался, знает ли он что-нибудь о ламаре. И он ему ответил, что он после работы ходит в кабак «Тысяча и один рентген». Дослушав, он спросил, может ли он подсказать, где найти этот кабак. И он ему ответил, что этот кабак находится в центре одиннадцатого района.